Глава 19. Муромцев легко, размашисто поднялся на насыпь и глубоко вдохнул свежий холодный воздух. Приступы нестерпимой боли, терзавшие его последние годы, сейчас совершенно исчезли. В мозгу царило удивительное спокойствие и ясность, словно замолк надоедливый граммофон за стеной. Сыщик вдохнул ещё раз, медленно, с удовольствием и оглядел открывшийся ему простор. Накатившая была зима, внезапно раскисла, оставив снежные проплешины среди растоптанной лошадьми и разъезженной телегами грязи и слякоти. Все вокруг было голо, пусто и бесприютно. Тем не менее, работы по прокладке путей на станции Зеленый дол продолжались с удвоенной спешкой, в отчаянной надежде закончить все прежде, чем Приволжскую степь накроет непролазной снежной периной. Ближе к берегу Волги, на коричневой полосе дороги, четверо рабочих с равномерным гиканьем пытались вытолкать увязшую аж на пол колеса под воду, однако, не преуспев, вручную потащили на пригорок тяжелые шпалы. Далеко впереди железнодорожники, посбрасывав форменные чуйки и оставшись в одних рубахах, Столеньким ксилофонным звоном забивали костыли. Двое инженеров рядом с насыпью громко спорили о чём-то, размахивая руками, но увидев приближающегося Романа Мирославовича, разом прекратили спор и уставились на него в молчаливом удивлении. "Якобсон на розыскиваю Густова Ивановича", ответил сыщик на их немой вопрос, что он забыл на строительном объекте. "Не подскажете ли?" Якобсена переспросил один из инженеров, вытирая простуженный нос рукавом. Его коллега при упоминании знакомой фамилии коротко сплюнул на землю. "Вон он на пригорке геодезию разводит, гусь лапчатый. Как прибыл, так третий день нет покоя. А что за дела у вас?" Муромцев не удостоил его ответом. Он во все глаза разглядывал рослую фигуру в белом кителе, склонившуюся над буссолью, установленной на треноге. Якобсон медленно разогнулся, посмотрел вперёд из-под ладони и поднёс к губам жестяной рупор. Две сажени влево и одну ко мне. В четверти версты от него едва различимый рабочий послушно отсчитал шаги и воткнул в грязь красный флажок. Старший инженер снова согнулся, заглядывая в окуляр. Росту в нём было не менее 7 футов, широкоплечий и сухопарый, он двигался с нарочитой медлительностью и достоинством. Муромцев закусил губу и подал условный знак своим спутникам, притаившимся слева от насыпи. Снизу на него глянули бледные усатые лица полицейских урядников. Становой пристав Чепурнов коротко кивнул в ответ Муромцеву и чавкая сапогами по грязи, повёл свой маленький отряд вдоль железнодорожных путей, обходя подозреваемого с левого фланга. С Чепурновым Сыщик познакомился сегодня рано утром, когда явился в Зеленодольское уездное полицейское управление с неожиданной просьбой о помощи. Именно сюда, согласно телеграмме из столицы, Был командирован старший инженер Густав Якобсен для прокладки железнодорожных путей в сотни верст от Казани. Расширялась Россия, строилась железными дорогами, и каждый специалист, тем более и наземный, да с хорошим опытом был на счету. Радости Муромцева не было предела, когда оказалось, что Пристав – бодрый молодцеватый ветеран. Выслушав рассказ петербургского гостя, он сказал, что в курсе о поимке командой Моромцева Энского маньяка-глазника. И не только согласен всеми силами помочь в поимке опасного лютеранина-душегуба, оказавшегося на подчинённом ему участке, но и готов сделать это немедленно. Уверенный в своих силах, он хотел было отправиться на задание в сопровождении одного единственного урядника. Но Муромцев решительно покачал головой. Не может быть и речи. Если наши подозрения верны, то мы имеем дело с преступником, который убил и расчленил 20 человек. Это не пьяный мастеровой, пёрнувший с бутыльником сапожным ножом, это опасный зверь, тем более опасный, что обладает разумом, хитрым и изворотливым. Так что при всём уважении к вашей храбрости, отряд необходимо увеличить. К тому же весьма желательно взять преступника живьем. Это поможет нам лучше выявлять подобных ему и предотвращать те ужасные вещи, с которыми мы столкнулись недавно в Энске. После недолгих споров было решено, что с Муромцевым, помимо самого Чапурнова, отправится трое полицейских. Также в помощь были призваны соцкие старосты из села, долговязые бородатые черемисы с хмурыми суровыми лицами и огромными кулачищами. Через час отряд был в сборе и направился к тому месту, где старший инженер Якобсон руководил прокладкой путей до новой станции «Зеленый дол». Сыщик не спеша шагал по насыпи, вслушиваясь в веселый хруст камешков под ногами. Все чувства его обострились. Он уже хорошо мог разглядеть блестящую какарду на фуражке Якобсена, светлые жёсткие волосы и белёсые ресницы, гладко выбритой у прямо торчащей вперёд подбородok. Инженеру было за 50, но он выглядел крепким и сильным, и осознание этой силы сквозило в каждом его размеренном движении. Якобсен оторвался от окуляра, и снова прокричал в рупор: "Четыре сожжения влево. Хорошо. Тут закончили. Хорошая работа". Он раскурил трубку с длинным прямым чубуком и, погрузившись в изучение извлечённой из планшета карты, выпустил длинную сизую струю дыма. Заметив приближение Муромцева, оторвал взгляд от карты и посмотрел на гостя спокойно, без всякого удивления. Словно появление на строительном объекте одинокого господина в приличном городском костюме было совершенно обычным делом. Якобсон, Густав Иванович, сыщик внимательно заглянул в его светло-голубые глаза. Однако лицо старшего инженера выражало не больше, чем лицо деревянных идолов в карельском лесу. Густав Йоханович, подтвердил он гулким басом, Теперь, когда рупор более не искажал его голос, стал заметен лёгкий акцент и неожиданные вкратчивые интонации. Чем я могу быть полезен? Муромцев Роман Мирославович. Я из полиции. Якобсен, как и прежде, смотрел на сыщика без всякого интереса, так как будто Муромцев приставал к нему с досужным разговором об урожае пшеницы или о рыбной ловле. Я здесь, чтобы припроводить вас в управление. Инженер, непонятно к чему, задумчиво покачал головой и медленно выпустил дым из ноздрей. За насыпью тихо звякнуло железо и раздалось сдавленное ругательство. И что же вы хотите от меня в полицейском управлении? ответил он, не оборачиваясь на звук и ни на секунду не отрываясь от глаз мурмцев. От этого ледяного гипнотического взгляда сыщик устал и не по себе. Однако он спокойно заметил: "Вам не о чем переживать, речь идет о бюрократической формальности. Несколько вопросов о ваших документах". Краем глаза Роман Мирославович отметил, как от группы железнодорожников отделилась троица бородачей в чёрных кафтанах, и рысью двинулась на пригорок. С другой стороны, уже отчётливо слышались сопения и возня урядников, которым не сиделось спокойно в засаде. Несколько вопросов о ваших документах. Очевидно, что-то неверно оформили. Понимаю, понимаю. Якобссон согласно покивал, аккуратно сложил карту, положил её сверху на деревянный чемоданчик и придавил недокуренной трубкой, чтобы не унёс ветер. Потом пробормотал что-то себе под нос и совершенно неожиданно распрямился как пружина, развернулся по спирали и нанёс сыщику сокрушающий удар снизу вверх костястым кулаком. Муромцев о цепине, словно заколдованный, следил за этими неспешными манипуляциями, и всё же чутьё не подвело его. И когда подозреваемый произвёл молниеносную атаку, призванную сломать шею, успел прикрыть беззащитную челюсть плечом. Однако противник обладал такой силой, что сыщика развернуло и отбросило на насыпь. Левая рука внезапно стала как чужая и отказалась слушаться. Якоб со временем приближался к нему, закрывая собой пасмурное небо. Лицо его было искажено, как при судорогах. Глаза остекленели и налились кровью. Густов Иванович издал жуткий утробный рык и занёс ногу, метя в голову лежащему на земле сыщику. Муромцев попытался откатиться в сторону, но рука предательски не повиновалась. Секунда и всё было бы кончено. Однако в этот момент на Якобсона налетел полицейский урядник. И с размаху ударил его в грудь прикладом винтовки. Убийца глухо охнул и закачавшись отступил назад. Но уже через мгновение пришёл в себя и схватив полицейского за грудки, перекинул его через себя как куль с мукой. Раздался треск рвущегося сукна, и урядник, размахивая руками, отлетел в сторону осинового подлеска. Тем временем ему на помощь подоспели ещё двое. а следом за ними и Чапурнов со взведенным револьвером в руке. Якобсон круто развернулся, пригнул голову и пустился было вниз по насыпи, но путь ему преградили соцкие старосты в черных кафтанах. В первого из них полетела латунная тренога, и Черемис упал с пробитой головой. Второго великан просто снес плечом, отбросив с дороги, Третий попытался повиснуть у него на спине, хотя это было сродни попытке остановить паровоз на полном ходу. Чепурнов долго целился беглецу в спину, но риск зацепить своих был слишком велик, и пристав с досадой опустил револьвер. Уходит. Здоровый чёрт его дери, выругался он, глядя, как белый китель преступника, удаляясь, мелькает среди деревьев. Безоружные соцки более не решались преследовать его. «Как вы, Роман Мирославович?» «Пустяки!» Муромцев с помощью полицейских поднялся на ноги и, вытянув шею, разглядывал убегающего. «Не уйдет! Там полверсты и речка! Нужно прижать его к воде! Скорее!» Преследователи под руководством Чапурнова растянулись цепью и осторожно двинулись к реке через жидкий сырой подлесок. Китель Якобсона мелькнул последний раз и скрылся за взгорком. Муромцев сделал нетерпеливый жест, и полицейские прибавили шагу с треском, продираясь через бурелом. Не дожидаясь их, сыщик первым взбежал на взгорок и издал разочарованный возглас. Не иначе как убийца действительно обладал дьявольским чутьем и подготовился к их встрече, а потому так прицельно сиганул к воде. Теперь Якобсон, распрямившись во весь рост, правил небольшим ладным челном, очевидно заранее припасённым в кустах на случай, если заявятся непрошеные гости. Он уже почти достиг середины реки, и каждый могучий гребок отдалял его от преследователей на добрых три сажени. Сотские кинулись сталкивать на воду тяжёлый неповоротливый ялик, но догнать лёгкий челн у них не было шансов. Один из урядников стянул с плеча винтовку и направил дрожащий ствол на удаляющегося беглеца, но Чапурнов жестом остановил его и осторожно забрал оружие. «Дай-ка, братец, лучше я попробую». Он опустился на одно колено и медленно наклонил голову, заглядывая в прицел. «У меня рука, пожалуй, потверже будет». Муромцев, не поняв намерений пристава, хотел было его остановить. Но тот уже нажал на тугой спуск трёх линейки, и все увидели, как нос челна брызнул мелкими щепками. Якобсон покачнулся и принялся грести ещё энергичней. Пристав хмыкнул, дёрнул затвор и снова нажал на спуск, потом снова и снова, пока не раздались торжествующие крики полицейских. Челн, основательно пробитый кучными попаданиями, накренился и пошёл ко дну. Однако убийцу и это не могло остановить. Одним движением, сбросив китель, он прыгнул прямо в ледяную чёрную воду. Сыщик выругался и проślёпов по мелководью кинулся помогать сотским, которые до сих пор возились с яликом. Наконец шлюпка тронулась с места, медленно набирая ход. И Муромцев в последний момент успел запрыгнуть на борт. Убийца тем временем уходил всё дальше. Он плыл по легушачьи, надолго скрываясь под водой между могучими грибками. От берега его отделяло почти 100 саженей, когда Чепурнов, зажмурив глаз и шевеля седыми усами, снова приник к прицелу. Раздался выстрел, и в воздух взвился кровавой фонтанчик, а рука в белой рубахе беглеца окрасился алым. Якобсон беспомощно зашлёпал ладонью по воде и лёг на спину, затравленно глядя на приближающуюся погоню. Сотские подняли вёсла, и ялик, плавно замедлив ход, настиг беглеца. Муромцев, заметив, что преступник уже едва держится на воде, протянул ему руку и, глядя прямо в глаза, сказал: "Всё кончено. Сдавайтесь, Густов Иванович". Йоханофич Поправил его Якобсон дрожащим от злобы голосом. Неожиданно из воды вылетела окровавленная петерня, сжимающая сапожный нож и полоснула сыщика по лицу. Муромцев, чудом избежав удара, упал на дно лодки. Началась суета, крики. Бородатый староста вскочил с банки и с размаху опустил тяжёлое весло на голову Якобсона, и тот канул обратно в воду. Лови его, сейчас опять уйдёт, крикнул сыщик, вскакивая на ноги. Под банкой нашлась драная рыболовная сеть, которую набросили на беглеца, и отчаянными совместными усилиями пятерых мужчин преступника удалось затянуть в едва не перевернувшийся ялик. Бывший старший инженер, а ныне просто пойманный маньяк-убийца, огромный Оплетённый сетью, словно исходящий паром древний левиафан, тяжело дышал. Светлые волосы слиплись от крови, кровь струилась из раненной руки, скапливаясь в просмалённых швах лодочного днища. Всю дорогу до берега он пробыл без сознания, но едва его выволокли на песок, от мели снова пришёл в себя и попытался вырваться, рыча и бешено вращая глазами. Соцский староста успокоил его парой ударов веслом и отжимая намокшую бороду произнёс с лёгким укором: "Это сколько же жизни у тебя, душегубиц? Эх, может, ему ещё добавить? Ваше благородие?" не надо, остановил его Муромцев, склоняясь над огромным телом. Он хочет что-то сказать. Якобсон действительно пытался произнести что-то. но зубы его стучали от холода, а разбитые губы едва шевелились. Ж -ж -ж -ж -ж -ж -ж -ж — Ж-ж-ж-ж... Ж-ж-ж-ж... Ж-ж-ж-ж... Ж-ж-ж-ж-ждал... Я ж-ж-ж-ждал три года. Я ж-ж-ждал три года этого дня. Прошептал он так, что только Муромцев мог его расслышать.